Помещались номера для приезжающих и ресторан Везуви. В этот вечер Везуви казался огнедышащим. Окна его извергали потоки света. Земля под ним дрожала от пляса, как при землетрясении. У канавязи перед номерами стояли нарядные высокие сани с бархатным сиденьем и лисьей полостью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 Cvancikl.